Первый урок для предпринимателей от богатого папы. Для того, чтобы создать успешный бизнес, нужно сначала просто заняться каким-то бизнесом. Глава первая. В чем состоит различие между наемным работником и предпринимателем? Начните с правильных установок разума. Когда я был подростком, мой бедный папа часто говорил «ходи в школу». Получай хорошие отметки, чтобы потом иметь возможность найти хорошую работу с приличной зарплатой. Тем самым он заранее настраивал меня на то, чтобы я в будущем стал наемным работником. Мой богатый папа, наоборот, часто повторял. Учись создавать собственное дело и привлекать в него нужных людей. Тем самым он побуждал меня стать предпринимателем. Однажды я спросил богатого папу, в чем состоит различие между наемным работником и предпринимателем. Он ответил, наемный работник ищет работу в бизнесе после того, как этот бизнес уже построен, а работа предпринимателя начинается еще до того, как появляется какой-то бизнес. Вероятность неудачи равна 99%. Статистика показывает, что 90% всех новых компаний терпят неудачу в течение первых 5 лет. Кроме того, 90% из 10% компаний, выживших в эти первые 5 лет, также не доживают до своей 10 годовщины. Другими словами, приблизительно 99% всех новых предприятий гибнут в течение 10 лет с момента их создания. Почему? Хотя в целом причин достаточно много. Некоторые из них наиболее важны. Наши школы готовят учеников для того, чтобы они стали наемными работниками, которые будут подыскивать себе работу, а не предпринимателями, которые будут эту работу создавать, организовывая какой-нибудь новый бизнес. Навыки, которые необходимы для хороших наемных работников, не имеют ничего общего с навыками, которые требуются, чтобы стать хорошим предпринимателем. Многие бизнесмены оказываются неспособными построить настоящий бизнес. Вместо этого они упорно трудятся, стараясь создать для себя место наемного работника. Их можно считать скорее наемными работниками, которые нанимают сами себя, чем владельцами компаний. Есть много предпринимателей, которые в плане временных затрат работают дольше, а получают меньше, чем их наемные служащие. И в результате Эти люди так истощают свои силы, что бывают вынуждены бросить работу. Многие новые предприниматели начинают дело не имея достаточно опыта и денег. Многие бизнесмены берутся выпускать хорошую продукцию или обеспечивать очень нужные услуги. Но им не хватает деловой хватки, чтобы организовать успешное дело. Для успеха необходимо заложить основы. Мой богатый папа говорил, начинать собственный бизнес – это все равно, что прыгать с самолета без парашюта. Уже падая, в воздухе, предприниматель начинает шить себе парашют, рассчитывая только на то, что успеет это сделать, и парашют раскроется еще до того момента, когда он ударится об землю. Кроме того, он говорил, но если предпринимателю не удастся шить себе хороший парашют, и он со всей силой рухнет на землю, ему не останется ничего другого, как поднявшись, снова залезть в самолет, чтобы повторить эту попытку. Те из вас, кто уже читал или слушал книги из серии «Богатый папа», наверняка знают, что лично я не раз прыгал с самолета, и мне не удавалось шить себе парашют до удара об землю. Но, по крайней мере, ударившись, я всегда тут же высоко подпрыгивал, как резиновый Ванька-встанька, и это было прекрасно. В данной книге мне хотелось бы поделиться с вами некоторыми историями из этих моих прыжков, падений, ударов и того, как мне удавалось вновь скачать на ноги. Многие мои неудачи, равно как и успехи, были не очень значительными, так что это не причиняло мне сильного огорчения или боли. До тех пор, пока я не основал свой бизнес по производству нейлоновых кошельков. Далее в книге я подробнее расскажу об этом, потому что тогда мне довелось сделать немало ошибок и очень многому научиться. Успех моего бизнеса с нейлоновыми кошельками был очень велик, но тем более тяжким было падение. Мне потребовался целый год, чтобы прийти в себя после этого жесткого удара. Но и здесь я вижу положительную сторону. Это был самый важный опыт в моей жизни, который научил меня, как правильно вести бизнес. Выбираясь из этой ямы, я смог узнать очень многое как о бизнесе, так и о самом себе. Маленькие трещины в большой дамбе. Одна из причин, почему я так жестоко провалился с бизнесом по выпуску нейлоновых кошельков на буцу для бега трусцой, является то, что я не придавал должного внимания мелочам. Есть определенная истина в старинной присказке «чем выше человек, тем ему больнее падать». Мой вначале небольшой бизнес по производству кошельков стал так быстро расти, что очень скоро управление им превысило способности тех трех предпринимателей, которые этот бизнес основали. Получилось, что вместо бизнеса мы, подобно доктору Франкенштейну, создали какое-то чудовище, хотя в тот момент этого не понимали. Другими словами, наш неожиданно яркий успех ускорил и усугубил неизбежную катастрофу. На самом деле, главная проблема была в том, что мы просто не понимали, что уже подошли к самому порогу этой катастрофы. Мы думали, что дела идут как никогда успешно, мы считали себя богачами. Мы думали, что мы гении, мы не очень-то беспокоились о том, чтобы прислушиваться к советам экспертов со стороны. Например, юристов, знатоков в области патентного права. Мы трое очень радостно стали процветающими предпринимателями, кому чуть за 30, а кому и менее 30, и перестали особенно задумываться о своем бизнесе, предпочитая вместо этого кутить ночи напролет. Мы думали, что уже построили бизнес. Мы верили, что мы великие предприниматели. Мы считали, что наш успех уже вошел в историю. Мы начали задаваться и бахвалиться, шампанское лилось рекой. Уже очень скоро у каждого из нас были дорогие скоростные спортивные автомобили и еще более дорогие шустрые девицы. Успех и деньги так ослепили нас, что мы совершенно не замечали тех маленьких трещин, которые стали образовываться в фундаменте нашего бизнеса. Но трещины росли, и в конце концов вся дамба рухнула. Она развалилась, как карточный домик, и увлекла нас за собой. У нас не оказалось готового парашюта, который мы могли бы раскрыть. Когда успеха слишком много. Сейчас я хочу поделиться с вами той ошибкой, какую я совершил как предприниматель. Я, как и многие-многие другие, считал, что единственной угрозой бизнесу является недостаток успеха. Конечно, часто так и бывает, но провал моего бизнеса с нейлоновыми кошельками послужил мне ценным опытом уже на раннем этапе моей карьеры, показав, что слишком большой и быстрый успех может оказаться очень губительным. Суть в том, что плохо продуманный бизнес может потерпеть неудачу независимо от того, имел он в самом начале успех или нет. Тяжелый труд возмещает неудачный расчет. С самого начала плохо продуманный бизнес может выжить, пока предприниматель трудится изо всех сил и держит все дела под строжайшим контролем. Другими словами, упорный труд может до какой-то степени компенсировать недостатки плохо разработанного бизнеса и удержать его от краха. Мир вокруг нас битком набит миллионами мелких предпринимателей, которые удерживают на плаву свой прохудившийся бизнес только за счет тяжкого труда, силы воли, затягивания поясов и постоянно авральных ситуаций. Но вся проблема в том, что как только они прекратят это делать, их бизнес тут же развалится и пойдет ко дну. Во всем мире бизнесмены, отправляясь верой и правдой служить своему бизнесу, на прощание целуют своих жен и детей. Многие из них отправляются на работу, считая, что если они будут еще больше времени и сил отдавать своей компании, то им удастся, наконец, разрешить тяжкие проблемы, такие как низкий уровень продаж, неродивые служащие, некомпетентные советчики, отсутствие свободных средств для развития бизнеса, взвинчивание цен поставщиками, требования страховых компаний и владельцев земельных участков об увеличении взносов, неблагоприятное изменение регулирующих бизнес-предписаний со стороны властей, неожиданные визиты инспекции, рост налогов, двойное налогообложение, склочные клиенты, клиенты, не желающие платить за полученный товар и слишком малое число часов в сутках, не оставляющее времени, чтобы решить даже немногие из этих проблем. Как правило, предприниматели не понимают, что трудности, с которыми сейчас сталкивается их бизнес, появились не сегодня и не вчера, а еще задолго до того, как они начали собственное дело. И одной из главных причин столь высокого уровня неудач среди представителей малого бизнеса становится обыкновенное истощение сил. Слишком трудно пытаться делать деньги и продолжать идти своим путем, когда большая часть вашего времени оказывается полностью занята чем-то, что не приносит никакого дохода или даже требует дополнительных вложений без всякой отдачи. Так что, если вы подумываете о том, чтобы основать собственный бизнес, то прежде чем оставить нынешнюю работу, постарайтесь поговорить с каким-нибудь предпринимателем о том, сколько времени этот человек тратит на заботы, связанные с бизнесом, но не приносящие ему или ей никакого дохода. А заодно спросите его, как он справляется с этими проблемами. «Как сказал один мой друг», Я так занят вопросами, связанными с моим бизнесом, что мне просто некогда делать деньги. Гарантирует ли тяжелая бесконечная работа успех вашего бизнеса? Один мой друг оставил высокооплачиваемую работу в крупном банке в Гонолулу и открыл маленькую забегаловку в одном из рабочих районов города. Ему всегда хотелось стать независимым предпринимателем и начать собственное дело. В банке он занимался выдачей ссуд суд и видел, что самыми богатыми клиентами были независимые предприниматели. Моему другу захотелось присоединиться к их числу, поэтому он оставил работу и начал воплощать в жизнь свою мечту. Каждый день они с матерью должны были подниматься в 4 часа утра, чтобы успеть приготовить еду для желающих позавтракать рабочих. Оба они все силы отдавали работе, ограничивая себя во всем только бы иметь возможность обеспечить клиентам лучшие завтраки по более низким ценам. Несколько лет назад я как-то зашел к ним позавтракать и посмотреть, как у них идут дела. Мой друг и его мать выглядели очень счастливыми и довольными как своими клиентами, так и работой. «Когда-нибудь со временем мы расширим свой бизнес», — сказал мой друг, «и тогда сможем, наконец, нанять кого-то, кто выполнял бы за нас наиболее тяжелую работу». Но все дело в том, что это когда-нибудь так и не наступило. Его мать умерла, забегаловка закрылась, и в конечном итоге мой друг пошел работать менеджером в один из ресторанов быстрого обслуживания. Он снова стал наемным работником. Последний раз, когда я его видел, он признался мне, зарплата небольшая, но, по крайней мере, теперь у меня есть свободное время. В этом случае можно сказать, что его парашют не открылся. Этот человек ударился об землю еще до того, как успел толком организовать свой бизнес. Многие из вас, как мне кажется, могут сказать, по крайней мере он попробовал, или это был просто несчастный случай, если бы его мать не умерла, они смогли бы укрепить свой бизнес и со временем начали бы зарабатывать много денег. Или как можно вообще критиковать таких трудолюбивых людей? Я полностью разделяю эти чувства, и не собираюсь никого критиковать. Хотя я мало общался с этим мужчиной, я всегда очень хорошо к нему относился. Я знал, что он и его мать были счастливы, занимаясь этим делом. Но при этом я все же испытывал боль, когда видел, как они день за днем выбиваются из сил, почти не продвигаясь вперед. Я рассказываю эту историю только для того, чтобы пояснить вопрос, с которого начал. Этот бизнес был обречен на неудачу, еще до того, как они его начали. Они плохо все рассчитали, прежде чем оставили прежнюю работу. Ведете ли вы свой бизнес в собственных интересах? Если истории о тяжком и беспросветном труде, который заканчивается провалом или обречен на провал, и о прыжках самолета без парашюта, заканчивающихся ударами об землю, пугают вас, то вам лучше не становиться предпринимателем. Но если эти случаи заинтриговывают вас или вызывают мысли о том, как можно было бы преодолеть трудности, если вы восприняли их как вызов, тогда читайте дальше. По крайней мере, после окончания этой книги вы будете лучше понимать, что необходимо знать бизнесмену, чтобы добиться успеха. Вы станете лучше понимать, как проектировать, создавать и отстраивать бизнес, который мог бы расти как с вашим участием, так и без него и мог бы обеспечить вас таким богатством, о котором вы даже не осмеливались мечтать. В конце концов, если вы идете на то, чтобы прыгнуть с самолета без парашюта, то должны надеяться на большой выигрыш, если вам вообще суждено выиграть. Работа, которую должен сделать предприниматель. Самая важная часть работы предпринимателя начинается еще до того, как у него появится собственный бизнес или он наймет кого-то. Эта работа заключается в том, что он должен заранее все хорошо рассчитать и спроектировать свой будущий бизнес таким образом, чтобы он мог задействовать много людей, приносить клиентам пользу, давать возможность быть ответственным гражданином, обеспечивать процветание всем, кто работает в этом бизнесе, оказать помощь в осуществлении акций благотворительности и со временем начать работать самостоятельно, не требуя постоянного участия предпринимателя, который его основал. Прежде чем бизнес возникнет, успешный предприниматель уже создает его в собственном разуме и видит перед своим мысленным взором. Вот в чем, как считал мой богатый папа, заключается работа истинного предпринимателя. Неудачи ведут к успеху. После одной из моих обескураживающих неудач в бизнесе, я отправился к богатому папе и спросил его. «Скажите, что я делаю неправильно? Мне казалось, что на этот раз я так хорошо все разработал. Вероятно, ты чего-то все-таки не додумал», — с ухмылкой ответил богатый папа. «Так сколько раз я должен проходить через это?» — воскликнул я. «Мне кажется, я самый большой неудачник среди всех, кого я знаю». Тогда богатый папа сказал, «Знаешь, в чем отличие победителя от проигравшего? Проигравшие, потерпев неудачу, складывают оружие и бросают свое дело. А победителя готовы терпеть неудачи до тех пор, пока не добьются успеха. Какое-то время он перекладывал бумаги, лежавшие у него на столе, а затем посмотрел на меня и продолжил. Мир наполнен людьми, желающими быть предпринимателями, Они сидят за рабочими столами, занимают солидно звучащие должности, например, вице-президент, директор филиала или инспектор, а некоторые даже приносят домой приличный чек на зарплату. Эти люди, желающие быть предпринимателями, мечтают о том, чтобы когда-нибудь основать собственную империю в бизнесе, и, возможно, кто-то из них однажды так и сделает. Но все же мне кажется, что большинство из этих людей ничего значительного не совершат. Почти каждый из них найдет какую-то отговорку, какую-нибудь вполне логичную причину, чтобы не прыгнуть с самолета. Например, я сделаю это, когда дети подрастут, или для начала нужно будет подучиться, или вот соберу достаточно денег, тогда. Но при этом они никогда так и не прыгнут с самолета, сказал я, подытоживая его мысли. Богатый папа кивнул. Каким предпринимателем вы хотите быть? Богатый папа продолжал объяснять, что мир населен предпринимателями самого разного типа. Есть предприниматели – большие и маленькие, богатые и бедные, честные и плутоватые, работающие только ради денег и работающие ради работы, добродетельные и грешные, не покидающие свой городок и действующие на международной арене, и, наконец, преуспевающие и неудачники. При этом он сказал, слово «предприниматель» – имеет широкий спектр значений и обозначает очень разные вещи и очень разных людей. Квадрант денежного потока. Как я отмечал во введении, квадрант денежного потока предназначен для того, чтобы помочь нам понять, какие есть типы людей, действующих в мире бизнеса, и как они различаются между собой с точки зрения техники ведения дел, характера и мыслительных установок. Например, если перед нами прирожденный наемный служащий, то он всегда будет повторять одни и те же слова, независимо от того, занимает ли он должность президента компании или швейцара. Служащего всегда можно узнать по характерным выражениям типа «Я ищу надежную, выгодную работу». Ключевое слово здесь «надежную». Другими словами «страх» — вот что удерживает его в этом квадранте. А если такой человек хочет перейти в другой квадрант, то дело для него не сводится к тому, чтобы научиться каким-то новым методам и получить дополнительные навыки. Чаще всего этому человеку необходимо преодолеть препятствие эмоционального характера. Человека из квадранта S можно легко узнать по высказываниям типа. «Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, бери за это сам». Главная трудность для этих людей — заключается в том, чтобы научиться доверять другим, делать любую ответственную работу и признать, что те могут сделать ее лучше, чем они сами. Именно это недоверчивое отношение к людям, чаще всего, и удерживает их в очень узких рамках малого бизнеса, так как более или менее крупный бизнес в конечном счете нельзя создать, если вы не доверяете никому из своих подчиненных. Если люди из квадранта S и растут в бизнесе, то чаще всего это происходит в рамках компаний, организованных как партнерства, которые представляют собой группу работающих вместе друзей, каждый из которых типичный специалист-профессионал из квадранта С. Люди из квадранта Б всегда подыскивают подчиненных и стараются организовать хорошо действующую систему бизнеса. Они не считают, что им обязательно нужно выполнять всю работу в рамках данного бизнеса. Их дело построить такой бизнес, который делал бы эту работу за них. Настоящий предприниматель из квадранта Б способен развить свой бизнес где угодно, даже по всему миру, в то время как предприниматель из квадранта С чаще всего ограничивается узкими рамками, в которых он может лично все контролировать и всем управлять. Но, естественно, из всякого правила могут быть исключения. Человек из квадранта И e, – инвестор, ищет смышленых людей из квадрантов С и Б, которые бы взяли на себя заботу о его деньгах и пустили бы капитал в дело так, чтобы он рос и приносил хороший доход. Рассказывая своему сыну и мне о бизнесе, богатый папа учил нас сначала направлять внимание на создание успешного бизнеса в квадранте С, который со временем можно было бы расширить и превратить в бизнес из квадранта Б. И именно этому посвящена данная книга. Бизнес какого типа вы собираетесь создать? В качестве части нашей подготовки как предпринимателей богатый папа побуждал своего сына и меня изучить на деле столько типов бизнеса, сколько представляется возможным. Он говорил, как вы можете стать предпринимателями и разработать собственный бизнес, если ничего не знаете о том, Какие бывают типы бизнеса и предпринимателей? Предприниматели, которые нанимают самих себя. Богатый папа никогда не уставал повторять, что многие предприниматели на деле вовсе не владельцы собственного дела, а люди, которые нанимают самих себя для бизнеса. Так что они не владеют этим бизнесом, а только работают в нем. Он говорил, «Вы наверняка наняли самих себя». Если название вашего бизнеса носит вашу фамилию, если ваши доходы перестают поступать, как только вы прекращаете работать, если вы лично встречаетесь с вашими клиентами, если работники могут приходить к вам с любой проблемой. Зачастую вы можете считать, что наняли себя и тогда, когда вы являетесь самым опытным, самым талантливым и самым образованным человеком в своей организации. Это не означает, что богатый папа что-то имел против бизнесменов, которые нанимают самих себя. Он просто хотел, чтобы мы поняли различия между предпринимателями, которые владеют собственным бизнесом, и теми, которые имеют в этом бизнесе рабочее место. Различные консультанты, музыканты, актеры, уборщики, владельцы маленьких ресторанчиков, магазинчиков и лавочек, так же, как и большинство других владельцев компаний малого бизнеса, попадают именно в эту категорию людей не руководящих бизнесом, а просто имеющих рабочее место в собственном бизнесе, и являются в этом отношении типичными представителями квадранта S. Главный момент, который отмечал богатый папа относительно различия между предпринимателями, которые нанимают самих себя, и настоящими предпринимателями, создающими большой бизнес, это то, что многие бизнесмены первого типа не способны в сколько-нибудь короткий срок превратить маленькую компанию в большую. Другими словами, главным препятствием для них оказывается необходимость перейти из квадранта АС в квадрант Б. Почему? Опять-таки, ответ в том, что их бизнес обычно с самого начала плохо спланирован. Поэтому он обречен на прозябание. Богатый папа в свое время начинал как предприниматель из квадранта АС, нанимающий сам себя. Но при этом в своем разуме он постоянно ориентировался на то, что в будущем создаст по-настоящему большой бизнес, в рамках которого будет управлять людьми, более опытными и наделенными большими способностями, чем он сам. И он непрерывно рассчитывал и отрабатывал бизнес из квадранта Б благодаря чему, прежде чем действительно основал его, смог так приспособить свой бизнес из квадранта S, что тот вырос и естественным путем превратился в бизнес из квадранта Б. Профессионалы и люди, относящиеся к какой-то профессии. Богатый папа хотел также, чтобы мы узнали, как много профессионалов, врачей, адвокатов, бухгалтеров, архитекторов, водопроводчиков и электромонтеров организуют свое дело именно по принципу найма самих себя из-за особенностей их профессии или методов работы. Дело в том, что эти профессии требуют для работы получения специальных лицензий от властей. В данную категорию входят также профессиональные торговые агенты, многие из которых имеют специальные лицензии независимых консультантов, например, в области торговли недвижимостью, страхования или ценных бумаг. В сущности, большинство из них с технической точки зрения являются предпринимателями, которые нанимают самих себя. Или, что то же самое, независимыми подрядчиками. Проблема в данном случае заключается в том, что при таком типе бизнеса у вас нет той компании, которую можно было бы продать, потому что на самом деле она целиком сводится к личности ее владельца. И часто такие компании не имеют практически никаких активов, их единственный актив это владелец. Если же такую компанию можно продать, то обычно за нее не удается получить больше, чем за подобную же самого среднего уровня фирму, управляемую согласно настоящим принципам квадранта Б. Кроме того, продавая свою компанию, владелец часто соглашается остаться работать, чтобы помочь ей и дальше нормально функционировать. В сущности, это типичный пример, когда руководитель превращается в наемного работника. По мнению богатого папы, Ради этого не стоит упорно трудиться, так как не происходит накопления активов. Вот почему он советовал своему сыну и мне никогда не стремиться стать наемными служащими. Он говорил: зачем так упорно трудиться, если в результате не создаешь ничего, чем можно было бы владеть. Далее в этой книге мы подробно рассмотрим некоторые пути, с помощью которых предприниматели этого типа могут создавать для себя активы. Такие активы которые будут постоянно расти и которые потом можно будет кому-нибудь продать. Бизнес для мамы и папы Весьма значительная часть фирм известна как «бизнес для мамы и папы». Это название они получили, потому что чаще всего речь идет о семейных фирмах. Например, «Мама моей мамы» в свое время владела маленьким бокалейным магазинчиком, в котором понемногу работали все члены семьи. Большим препятствием на пути роста такого вида бизнеса становится влияние родственных отношений. Многие предприниматели, не раздумывая, привлекают в этот бизнес своих детей, предоставляя им ответственные должности, даже когда те ничего в этом не смыслят, по принципу «ну как не породить родному человечку». Но очень часто случается, что дети не разделяют пристрастия своих родителей к данному бизнесу или же у них просто нет способностей к предпринимательству, необходимых, чтобы управлять бизнесом. Франшизы. Франшизы, такие как Макдональдс, теоретически представляют собой бизнес, который можно купить в готовом виде, так сказать, под ключ. Эта компания способна продать уже готовый бизнес любому человеку, который не желает проходить неизбежную творческую и организационную фазу при его создании. Похоже на то, как будто становишься предпринимателем по мановению волшебной палочки. Еще одно преимущество хороших франшиз заключается в том, что банки, как правило, более склонны дать суду тому, кто покупает франшизу, нежели тому, кто желает начать бизнес с нуля. Банкам в данном случае удобнее вести дела, так как они уже сотрудничали с другими покупателями таких франшиз. И, кроме того, они считают, что фирменные программы подготовки наверняка помогут новоиспеченному предпринимателю стать на ноги, и таким образом значительно снижается риск, что он обанкротится. Но важнейшей проблемой при покупке таких известных франшиз является то, что они очень дорогие и ставят предпринимателя в жесткие рамки. Франшизы – это такой тип бизнеса, при котором важное место занимают вопросы юридического характера, и который может вынудить своего владельца ввязаться в судебную тяжбу. А такие процессы можно отнести к разряду самых скользких, какие только бывают в мире бизнеса. В подобных случаях одна из самых главных причин столкновений заключается в том, что люди, покупающие франшизы, не хотят вести свой бизнес так, как этого требуют создатели и владельцы данной франшизы. Другая причина в том, что если покупатель франшизы не может достичь материального успеха, ему, возможно, захочется предъявить претензии компании, продавшей эту франшизу. Если же у вас нет желания идти по этому пути, то вам лучше создать какой-нибудь собственный бизнес. Сетевой и прямой маркетинг. Сетевой и прямой маркетинг, по признанию многих предпринимателей, являются самыми быстро растущими моделями бизнеса в современном мире, но одновременно и самыми противоречивыми. Они по-прежнему вызывают у многих людей резко отрицательную реакцию. Эти люди заявляют, что сетевой маркетинг – не что иное, как обычная финансовая пирамида. Но на самом деле самыми большими пирамидами в мире являются как раз традиционные корпорации, в которых на вершине находится один человек а все остальные служащие и рабочие – внизу. Каждый, кто хочет стать предпринимателем, не может обойти вниманием бизнес сетевого маркетинга. Некоторые из самых больших компаний по списку журнала Fortune распространяют свою продукцию посредством сетевого или прямого маркетинга. Мы не занимаемся ни сетевым, ни прямым маркетингом, но относимся к этим видам бизнеса положительно. Люди, которые хотят стать предпринимателями, Перед тем, как уйти со своей нынешней работы, должны рассмотреть возможность использования этих вариантов и присоединиться к какой-нибудь компании, действующей по этой схеме. Почему? Потому что многие из этих компаний способны помочь вам сразу же достичь достаточного уровня продаж, помочь в строительстве бизнеса и во владении навыками лидерства. Таких возможностей вы больше нигде не найдете. Один из наиболее ценных моментов вашего присоединения к солидной организации состоит в том, что вы сможете быстрее научиться изменять свои установки разума, а также обретете уверенность в себе. И то, и другое совершенно необходимо для всякого предпринимателя. Вы, кроме того, сможете более тесно познакомиться с системами, помогающими построить успешный бизнес. Причем все это можно сделать за весьма разумную плату, В то время как приобретенные знания могут оказаться поистине бесценными. Чтобы получше объяснить пользу навыков, которые можно получить благодаря этим разновидностям бизнеса, мы написали маленькую книгу, которая называется Школа бизнеса. Если бы мне вновь пришлось начинать свою карьеру предпринимателя, я начал бы с сетевого или прямого маркетинга. Не столько потому, что это может принести много денег, сколько потому, что эти виды маркетинга могут обеспечить подготовку поистине мирового уровня, ничем не уступающую той, которую мне в свое время дал богатый папа. Как воровать, не нарушая закона? Один из самых интересных разговоров, которые мы с Майком вели с богатым папой, касался вопроса о том, как одни предприниматели совершают кражи у других предпринимателей. В качестве примера богатый папа рассказал историю про бухгалтера. В один прекрасный день тот ушел из компании, в которой работал, и организовал собственный бизнес, привлек клиентов его прежней компании. Другими словами, этот бухгалтер хлопнул дверью, но при этом не забыл прихватить с собой и их бизнес. По этому поводу богатый папа сказал, хотя ничего противозаконного здесь нет, но все-таки это воровство. И хотя этот вариант можно рассматривать как одну из разновидностей планирования для будущего бизнеса, мне совершенно ясно, что богатый папа не хотел бы, чтобы его сын и я имели какое-нибудь отношение к предпринимательству такого сорта. Предприниматели с творческим подходом к делу Богатый папа хотел, чтобы мы стали предпринимателями с творческим подходом к делу вроде Томаса Эдисона, Уолта Диснея или Стивена Джобса. Он говорил, как просто быть маленьким заурядным предпринимателем, вроде тех, что имеют семейные фирмы по продаже сэндвичей. Также нетрудно заниматься торговлей или оказывать какие-то профессиональные услуги, вроде тех, которые предоставляют водопроводчики или дантисты. Легко стать преуспевающим предпринимателем, захватив свои руки или скопировав какую-нибудь хорошую идею, которую придумал кто-то другой, а затем выступив против того, кто ее создал. Именно с такими людьми мне довелось встретиться, когда я начал выпускать нейлоновые кошельки и стал первопроходцем в этой области. Как только мы создали рынок и привлекли внимание клиентов к новой продукции, откуда ни возьмись появились конкуренты, которые в точности скопировали мои методы, а затем попросту раздавили мою маленькую компанию. Конечно, я не могу их осуждать, мне приходится винить исключительно самого себя, потому что, опять-таки, все дело было в том, что я плохо продумал и разработал свой бизнес, прежде чем его начать. Но хотя я и получил тяжелый удар и был полностью выбит из колеи, богатый папа сказал, что я получил возможность поучиться, как использовать творческий подход в бизнесе, вместо того, чтобы просто тянуться за другими. Он отметил, Лишь немногие предприниматели достигают успеха, используя творческий подход. Все остальные полагаются только на копирование чужих успехов и на удачу в конкурентной борьбе. И добавил, самый рисковый из всех типов предпринимателей это предприниматель, применяющий творческий подход, то есть инноватор. Но почему так рискованно быть творческим предпринимателем, спросил я. Потому что если ты применяешь творческий подход, это значит, что ты часто выступаешь как первооткрыватель. Создавать что-то новое трудно, а копировать то, что уже доказало свою способность принести успех, наоборот, очень легко. И к тому же, значительно менее рискованно. Если ты учишься быть новатором, проявлять творческий подход или находить новые пути к успеху, это значит, что ты предприниматель, создающий новые ценности, и не полагаешься на успех, только благодаря копированию чужого. Публичное и частное. Огромное большинство бизнесов и больших и маленьких ⁇ это частные компании. Крупные частные компании часто называют компаниями закрытого типа. Это выражение, в общем, относится к компаниям, которые принадлежат всего нескольким владельцам, и широкая публика не имеет никакого отношения ни к управлению, ни к доходам, ни к чему-либо другому. Публичная компания – это такая организация, которая продает свои акции широкой публике, чаще всего через биржевых брокеров и других торговцев ценными бумагами, имеющих лицензии на подобную деятельность. Публичная компания продает свои акции на бирже, например, на Нью-Йоркской фондовой бирже, и поэтому должна руководствоваться гораздо более строгими правилами ведения дел, чем это необходимо для частных компаний. Богатый папа так никогда и не создал публичной компании. Но, несмотря на это, рекомендовал нам с Майком идти по этому пути в качестве одной из составляющих нашего развития как предпринимателей. В 1996 году, в то самое время, когда я создавал Rich Dad Company, я также выступил в качестве инвестора, приняв участие в создании трех публичных компаний. Одна из них была создана для поиска нефтяных месторождений, другая для добычи золота, а третья – серебра. Та компания, которая искала нефть, потерпела крах, даже несмотря на то, что ей удалось найти нефть. Но это совершенно особая история. Компания же по добыче золота и серебра смогла найти хорошее месторождение этих ценных металлов. Так что, хотя нефтяная компания и потерпела неудачу, Компании по добыче золота и серебра обеспечили хорошую прибыль своим инвесторам, в том числе и мне. Работа, которую я проделал, когда участвовал в создании публичных компаний, стала для меня источником ценного опыта. Как и хотел богатый папа, я научился очень многому и развил свои навыки как предприниматель. Я узнал, что правила ведения дел для публичных компаний носят значительно более строгий характер что каждая публичная компания на самом деле представляет собой две отдельные компании. Одна – для обслуживания нужд клиентов, а другая – инвесторов, для чего в ней даже есть две различные руководящие инстанции – Совет директоров и правительственные агентства по ценным бумагам. Например, комиссия по ценным бумагам и биржам. Кроме того, я много узнал о более жестких стандартах бухгалтерского учета и отчетности, применяющихся в публичных компаниях. Когда я еще только начинал свой путь предпринимателя, богатый папа сказал, мечта многих предпринимателей увидеть свою компанию в списке тех фирм, акции которых котируются на бирже. Надо заметить, что теперь в наше время, после скандалов, связанных с компаниями Enron, Arthur Андерсон, WorldCom и Марта Стюарт, правила стали более жесткими, и требования к подобным компаниям намного более сложными и дорогостоящими, чем это было во времена моей юности. Правительство перекрыло кислород публичным компаниям. Но хочу заметить, что и тогда, когда я сам этим занимался, создание публичных компаний было не таким приятным делом, как это мне вначале казалось. Хотя я и узнал много нового, одновременно заработав для себя и наших инвесторов немало денег. Хотя я научился лучше вести бизнес понял, как планировать раскрутку публичных компаний, и в целом был доволен, как прошел весь этот процесс. Я очень сомневаюсь, решусь ли я когда-нибудь еще принять участие в создании публичной компании. Этот тип бизнеса не для меня. Я могу сделать больше денег и получить гораздо больше удовольствия, имея дело с маленькой компанией закрытого типа, принадлежащей исключительно мне. Может ли любой человек быть предпринимателем? Богатый папа хотел, чтобы я и его сын поняли, что предпринимателем может быть каждый. Быть предпринимателем – это не значит быть каким-то особенным человеком. Он очень не хотел, чтобы у нас сложилось подобное представление о предпринимательстве. Он не хотел, чтобы мы смотрели на кого-то свысока или думали, что мы лучше других людей только потому, что достигли успеха как бизнесмены. Поэтому он говорил, каждый может быть предпринимателем. Ваш сосед или няня тоже предприниматели. Так же, как и Генри Форд, основатель знаменитой автомобилестроительной компании. Любой человек, у которого есть хотя бы немного инициативы и предприимчивости, может стать предпринимателем. Так что не думайте, что предприниматели – это какие-то особенные люди, стоящие выше всех остальных. Только ваша работа. Должна определить, какого рода предпринимателем вы действительно хотите стать – няней или Генри Фортом. И тот, и другой делали важную работу. Оба нужны своим клиентам. Но все-таки они работают в очень уже разных частях спектра, принадлежат к совершенно разным группам людей. Разница между ними такая же, как между дворовой футбольной командой, школьной футбольной командой футбольной команды университета и профессиональной командой высшей лиги. Этот пример помог мне понять точку зрения богатого папы. Я вспомнил, что когда учился в колледже в Нью-Йорке, мы тоже играли в футбол, и наша команда получила возможность попрактиковаться в игре с некоторыми игроками из профессиональной футбольной команды Нью-Йорк Джетс. Это был для нас очень печальный опыт. Скоро всем нам, игрокам футбольной команды колледжа, Стало очевидно, что хотя мы и играли вроде бы в одну и ту же игру, на деле мы играли на совершенно разном уровне. Будучи полузащитником, я пережил первое горькое разочарование, как только попробовал задержать одного из игроков Нью-Йорк-Джетс, перешедшего на нашу сторону поля. Я даже не уверен, что он что-то почувствовал, он просто отшвырнул меня в сторону, как тряпичную куклу». У меня было такое чувство, что я столкнулся с носорогом. Этот игрок и я были примерно одного роста и одной весовой категории. Но в ходе игры я осознал, что различия между нами носили не физический характер. У него было сердце настоящего игрока и природный дар к этому виду спорта. Так что в тот день я понял, что хотя мы и эти профессиональные игроки играли в одну и ту же игру, Мы играли в нее на разном уровне. И то же самое верно, когда речь идет о мире бизнеса и той игре, в которую играют предприниматели. Все мы можем быть предпринимателями, но главное различие не в этом. И лучший вопрос, который можно задать при создании бизнеса, звучит так. На каком уровне вы собираетесь вести эту игру? Сейчас, когда я уже достаточно пожил и набрался мудрости, У меня нет иллюзий, что я мог бы или стану когда-нибудь таким великим предпринимателем, как Томас Эдисон, Генри Форд, Стивен Джобс или Уолт Дисней. Но, с другой стороны, это не значит, что я не могу у них учиться и видеть в них своих наставников. И в этом заключается урок номер один, который дает предпринимателям богатый папа. Успешный бизнес начинает сдаваться тогда, когда его еще нет. Самая важная задача для начинающего предпринимателя – это продумать и разработать свой бизнес до того, как начать его реально создавать. Закладка фундамента успеха – проектирование бизнеса. Большинство начинающих предпринимателей хватаются за какие-то новые виды продукции или новые возможности, считая, что именно это сделает их богатыми. Но, к несчастью, Очень многие из них, сосредоточивая внимание в первую очередь на этой продукции или возможностях, упускают из виду необходимость выделить время на обдумывание и предварительный расчет самого бизнеса, который будет заниматься выпуском или продажей этой продукции или использовать благоприятные возможности. Было бы очень неплохо еще до того, как вы уйдете со своей нынешней работы, изучить образ жизни предпринимателей и посмотреть как они создают различные типы компаний в самых разных отраслях бизнеса. Вам следует подумать и о том, чтобы найти наставника из числа преуспевающих бизнесменов. Ведь так часто случается, что начинающие предприниматели обращаются за советами в этой области к людям, которые имеют опыт только наемных работников и сами никогда не были предпринимателями. Далее в этой книге мы рассмотрим схему треугольника БИ наглядно демонстрирующую все составляющие, которые требуются для создания любого бизнеса, независимо от того, будет он маленьким или будет поставлен на широкую ногу, купленным по системе франчайзинга или основанным лично вами, семейным или публично торгующим своими ценными бумагами. Как только вы разберетесь в этих разных составляющих, необходимых для организации бизнеса, вам станет гораздо легче рассчитывать все параметры будущей компании и заранее оценивать положительные и отрицательные моменты, которые перед вами возникнут. Кроме того, как и всегда, мы рекомендуем сразу не бросать имеющуюся у вас работу и использовать для начала вариант собственного бизнеса на основе частичной занятости. Занимайтесь им не столько ради прибыли, сколько для того, чтобы получить необходимый опыт. Я хочу сказать, что даже если ваш новый бизнес на основе частичной занятости не будет приносить вам никакого дохода, вы все равно не останетесь в накладе, поскольку получите кое-что поважнее, чем деньги, а именно реальный опыт ведения собственного дела. При этом вы сможете не только понять, как вести бизнес, но и узнаете о себе много такого, чего не знали раньше.